Слава вторая. Пайпер. Взглянув в зеркало, я заулыбалась. Уже давно, глядя в зеркало, я не видела ничего радующего глаз. Изумрудно-зеленое коктейльное платье с несрезанными этикетками висело в глубине шкафа уже года два. На прошлой неделе я ходила во второй шанс, люксовый комиссионный, продать последнюю из моих дизайнерских сумочек. Там брали все известные бренды, поэтому я захватила кое-что из моей аккуратно ношенной дизайнерской одежды, в том числе это платье, так и оставшееся ненадёванным. Я не помню, сколько Уоррен за него отдал. В то время я не глядела на этикетки. Даже в Барнис, где, собственно, мы его и купили. Но когда в комиссионном мне предложили аж 30 долларов за лимитированную коллекцию «Валентина», я решила оставить платье себе. Могу разочек его надеть, а потом продать на eBay в 10 раз дороже, чем норовил заплатить в магазин. Ни за что не расстанусь с этим платьем, меньше, чем за несколько сотен. Пусть с тридцаткой пошла бы в часть квартирной платы за следующий месяц. Сегодня я собиралась на долгожданную вечеринку к моей подруге Авриль. Я сейчас на мели и редко вижусь с друзьями. Дни, когда я выкладывала по 18 долларов за бокал вина в манхэттенском баре, остались в прошлом, но у Авриль будут подавать шампанское по 300 долларов бутылка. И белужью икру, и мне ужасно хотелось немного полакомиться. Я подкрасила губы алой помадой и вынула из шкафа элегантный кейп. Помедлив, я повесила кейп обратно и сняла с вешалки утеплённую парку. На улице стоял мороз, и раз я не собиралась тратиться на такси, одеваться приходилось с учётом возможного ожидания автобуса. Кстати, когда я говорила, что стала куда счастливее с тех пор, как начала избавляться от лишнего в своей жизни, я не имела в виду такси. Как раз убора мне остро не хватало. Я спустилась на лифте на первый этаж и вышла, готовая покорять Манхэттен. Сзади кто-то одобрительно присвистнул. Обернувшись, я увидела своего пожилого соседа в инвалидном кресле. «Мистер Хэнкс, а что вы тут?» Я нахмурилась. «Да еще в пижаме». «Поджидаю красивых девушек. Вот дождался. И сейчас обратно поеду». Я засмеялась. «Спасибо». «Я на вечеринку к подруге. Вам помочь?» «Да но ну, беги, веселиться!» «Всего хорошего, мистер Хэнкс!» В несколько шагов, пробежав вестибюль, я выскочила на улицу. Разумеется, на морозе у меня тут же пискнул телефон. Я остановилась, нашарила в кармане мобильный и стянула перчатки, чтобы ответить на СМС. «Авриль, где тебя носит?» «Пайпер, в смысле? Сейчас только семь часов». «Авриль, «Вечеринка начинается в семь». «Пайпер», «Да, но кто приходит вовремя?» «Авриль», фин Паркер, вот кто!» «Ого, я и не знала, что он придет». Мы познакомились в прошлом году и сразу понравились друг другу. фин дал мне свой телефон, но я так и не позвонила. Мне оставалось несколько дней до операции, а после выхода из больницы мне было очень тяжело и абсолютно не до новых отношений даже с обладателем глубоких ямочек на щеках. К тому же после разрыва с Уорреном на романтику меня еще долго не тянуло. Однако прошел уже почти целый год. Год в воздержании И я торопливо набрала ответ. Пайпер. Бегу. Авриль, поспеши. Он говорил, что сможет остаться только на час-другой. Натягивая перчатки, я мельком обернулась к двери и увидела, что мистер Хэнкс Так и сидит в своем кресле на прежнем месте. Я взглянула на телефон на старика и снова на телефон. Со вздохом убрала мобильный и снова открыла дверь подъезда. «Мистер Хэнкс, у вас все в порядке?» Старик расплылся в улыбке, но глаза остались серьезными. «Конечно!» В нескольких футах от кресла на полу лежала линейка. «Это вы уронили?» Мистер Хэнкс нахмурился. «Ох, наверное, я». Я подобрала линейку и подала ему. Два месяца назад мистер Хэнкс перенёс серьёзный инсульт, после которого у него плохо слушались руки и одна нога. Я впервые сообразила, что только линейкой он и может нажать на кнопку вызова. Я так торопилась на вечеринку, что даже не дала себе труд подумать, «Пожилой человек не будет просто так сидеть на первом этаже с почтой на коленях. В голове моей опилки. Разве можно бросить славного старика без помощи и лететь веселиться?» Я нажала кнопку лифта. «Я кое-что забыла. Мне нужно вернуться», — солгала я. «Поднимитесь со мной». Прибыл лифт. Я зашла за кресло мистера Хэнкса и покатила хотя в подлокотнике находился пульт управления, которым старик мог воспользоваться. «Какие у вас планы на праздники? Чем займетесь?» «Сын в гости зовет, обещает домашний обед. Но я готов поспорить на мои деньги, что перед моим приходом он поотрывает ценники с еды, чтобы я не догадался. Он купил Рождество. Вот моя Мэри джин всегда готовила праздничный обед в канун Рождества рыбу, а на само Рождество ветчину и лазанью она пробовала научить мальчишку готовить но он слишком рвался завоевать мир не подумай чего мейсон хороший парень просто чересчур много работает я погрустнела моя мама тоже делала лазанью А ещё пекла домашний хлеб и тыквенный пирог. Обычно в рождественское утро все бегут смотреть, какие подарки принёс Санта. А я любила просыпаться от запаха тыквенного пирога. Дверцы разъехались, я выкатила мистера Хэнкса из лифта и повезла его к квартире. Мы жили по разные стороны лифта. Дверь оказалась распахнутой. «Это вы так оставили?» Да. Открыть дверь я могу и ногой, но возиться с ключом мне сейчас трудновато. Могу себе представить. Я вкатила старика через порог и задержалась перед кухней. Там царил неописуемый беспорядок, будто грабители все вверх дном перевернули. По полу раскатились консервные банки, рядом валялись ложки, вилки, моток скотча, рассыпавшиеся печенье, и все это мокло в огромной молочной луже. Из крана в кухонную раковину бежала вода. Осторожно пробравшись по краю лужи, я привернула кран и нахмурилась при виде двух банок консервированного супа на полу. «Мистер Хэнкс, а вы сегодня обедали?» «А как же! Я просто стал неряшлив, не обращай внимания». Помощница, которую мой сын заставляет тут околачиваться, оставила готовый обед и ушла. Я живу жизнью холостяка. Мне показалось, что он привирает. Что же вы ели на обед? А суп? Я подняла с пола опустевший пакет молока и подошла к мусорному ведру. Нажав на педаль, я заглянула под откинувшуюся крышку. Банки из-под супа не было. «Мистер Хэнкс — гордый человек. Он лучше будет сидеть в пижаме в холодном подъезде, чем попросит меня поднять линейку, без которой ему не вызвать лифт». «Ммм, я так давно не ела супа. Можно и мне чуть-чуть?» Старик подозрительно прищурился, но я улыбнулась, и он вроде забыл о своих подозрениях. «Кушай, детка, не стесняйся». Я снова обошла его кресло, и отвезла мистера Хэнкса в гостиную. Подняв телевизионный пульт, который тоже лежал на полу, я вложила его в руку старика. «Отдыхайте, а я погляжу, какие у вас есть супы». Он кивнул. «Выбирай, что тебе по вкусу». В кухне я сняла парку, подобрала с пола банки и ложки и подтерла лужу. Потом я достала кастрюлю и крикнула мистеру Хэнксу. «Не могу решить, какой вкуснее, куриный с клёцками или говяжий с перловкой? Что бы вы посоветовали?» Из комнаты донеслось. «В говяжьем одна перловка, мяса мало!» Стало быть, куриный с клёцками. Пока я подогревала две банки супа, времени как раз хватило прибрать в кухне и накрыть на двоих. Я намазала маслом кусочек белого хлеба, как делала моя мама, когда кормила меня супом и вернулась к креслу старика. «Знаете, я не люблю есть одна». А -а, с удовольствием!» Я подкатила его к столу и некоторое время смотрела, как он мучается. Рука мистера Хэнкса так тряслась, что суп выливался из ложки. «Ничего, если я вам немного помогу». Плечи старика поникли, но он кивнул. «Пока я его кормила, мы разговаривали». «Что-то давненько не видно твоего кавалера. У Орена мы расстались месяцев девять назад. Ты его прогнала?» «Да». «Умница! Слишком у него были блестящие туфли». Я невольно засмеялась. «Разве плохо, когда обувь начищена?» «Нет, я тоже обожал начищать туфельки моей Мэри Джинн. Знай себе, шуруй бархоткой, пока из лакового мыска на тебя не глянет твоя собственная рожа. Но обувка твоего этого сияла каждый в день. Для мужчины неестественно иметь ни царапины на ботинках». Я впервые подумала, что Уоррен действительно очень трепетно относился к своей внешности. От безупречно уложенные макушки до ослепительно начищенных ботинок. А еще он использовал больше масок и гелий для волос, чем я, наябедничала я. Мистер Хэнкс покачал головой. «Современные мужчины чересчур изнежены, поэтому ты и бросила блестящие туфли. За то, что он прихорашивался дольше твоего!» Я хотела соврать как всегда в ответ на вопрос, из-за чего у меня закончились четырехлетние отношения. Но мне от чего то захотелось быть честной. У меня случилась трудная полоса, а он как-то не рвался меня поддержать. Я предложила сделать перерыв, чтобы разобраться в наших чувствах. В последний год мне начало казаться, что у него роман с секретаршей. Через две недели я случайно встретила его на улице, под ручку с ней. В итоге передышка превратилась в расставание. Мистер Хэнкс как-то странно поглядел на меня. «Ты целый год подозревала, что он тебе изменяет, и молчала?» «Как ни странно, да. Уже после расставания я спрашивала себя, почему так и не уличила его во лжи. Но в глубине души я знала ответ. Ни он, ни я не любили так, как любят...» друг друга люди, прожившие вместе четыре года. «Так от чего же ты раньше не дала ему пинка под зад?» Я скормила мистеру Хэнксу последнюю ложку куриной лапши и призналась. «Видимо, я неправильно расставляла приоритеты. Орон из хорошей семьи получил прекрасное образование и был со мной очень щедр. Жизнь с ним была легкой». У моей Мэри Джин была поговорка «Легко пришло, легко уйдет». Ваша жена была умной женщиной. Старик даже не заметил, что я скормила ему обе порции супа, его и мою. Сложив тарелки, я встала и подмигнула ему. Что-то мне подсказывает, что эта поговорка была у нее про вас. Мы проговорили еще часа три. Мистер Хэнкс подчевал меня историями о своей Мэри Джин. Она была любовью всей его жизни. И пять лет вдовства не притупили тоски по ней. Сотовый раскалился от эсэмэсок Авриль. И подруга осталась крайне недовольна, когда я отписалась через несколько часов, что не приду, из-за приступа мигрени. Я решила, невинная ложь лучше признание, что мне интереснее общаться с 80-летним соседом, чем ехать на ее вечеринку». Мистер Хэнкс зевнул, и я поняла, что пора уходить. Подхватив парку, я предложила на прощание. «Вам помочь улечься?» Старик покачал головой. «Песок из меня еще не сыплется. Но если ты пытаешься со мной флиртовать, скажу сразу. Ты для меня чересчур молода». Я захохотала. «Вы точно сами справитесь?» «Да», — он улыбнулся, — «я в порядке, милая. Спасибо за сегодняшний вечер, особенно за суп». После этого я начала заглядывать к мистеру Хэнксу хотя бы раз в день. Мы быстро подружились. Наступил канун Рождества. Я собиралась ненадолго зайти и угостить старика пирогом, испеченным по старому рецепту моей мамы а потом ехать отмечать к родственникам в Нью-Джерси. С тыквенным пирогом в руке я постучала к мистеру Хэнксу и улыбнулась, представляя его реакцию при виде ароматного пирога. Но дверь открыл не мистер Хэнкс, а тот самый рыжий, не бездомный красавец, преподнесший мне пакет резиновых членов сменил фланелевую куртку и дранные джинсы на узкую синюю рубашку и черные брюки. На меня пахнуло чудесным, чуть мускусным запахом его кожи. Он не без ехидства улыбнулся. «Вы...» «Вы», — утвердительно повторила я и из-под его плеча заглянула в квартиру. «Где мистер Хэнкс?» «Отлучился в туалет». «А что вы тут делаете?» — задала я логичный вопрос. Не успел он ответить, как старик выехал в коридор и покатил к нам. «Гляжу, ты уже познакомилась с моим сыном, Мэйсоном!» — обрадовался он.